Творожно-тыквенная запеканка. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 500 г творога, 250 г густой сметаны, 2 стакана натёртой на мелкой тёрке сырой тыквы, 3 крупных яйца, полстакана сахара, 3 столовых ложки крахмала, ваниль. Способ приготовления. Яйца взбейте с сахаром до густой пены. добавьте творог и снова взбейте, затем сметану, взбейте, тыкву, снова взбейте, вмешайте крахмал и ванилин, снова все взбейте. Кастрюлю мультиварки смажьте маслом, вылейте полученную массу, включите режим выпечка на 65 плюс 20 минут. Через 65 минут запеканку нужно перевернуть. На вкус иква практически не определяется. Получается нежное творожное суфле с фруктовым привкусом.